Глава 32. Оксана. Когда Алмазов, после того, как помог Оксане собрать с пола все канцелярские принадлежности, наконец скрылся в своем кабинете, она тяжело привалилась к стойке и вздохнула, пытаясь поставить на место и сердце, и мозги. Но и то, и другое, пока повиноваться отказывались. В голове кружился розовый сладкий туман, Совсем не сочетающийся с рабочим днем. Сердце гулко билось, разгоняя не кровь, а какой-то кипяток. Ступня, за которую держался Алмазов, должна была ныть от удара тяжелой коробки, но вместо этого горела после прикосновений жарких ладоней шефа. А уж что творилось между ног, Оксана вообще боялась представить. Может, это не то, о чем она думает, а у нее просто месячные начались? Чёрт! И зачем она вообще полезла за этой коробкой? Подумаешь, ручки закончились. Надо было писать карандашами, их еще навалом. Или маркерами. Да и Алмазов тоже хорош. Зачем гаркнул у нее над ухом? А потом переключился на ты. И так непроизвольно, естественно, будто так и надо. Оксана от этого совсем оторопела. Даже не смогла найти слов, чтобы как-то возразить и попросить вернуться к прежней форме общения. «Можно без отчества, но хотя бы на «вы».» Так растерялась, что несла какую-то пургу про... «Первый размер?» «Черт, ну что за позорище?» Оксана вновь гневно задышала, вспомнив, как Алмазов сказал про его «любимый размер» но точно же издевается, подтрунивает над ее отсутствующей грудью и раздраженно хмыгнула носом, покосившись на дверь кабинета. Впервые за два года работы с шефом Оксане захотелось пролить кофе. Нет, не на него. Это было бы слишком и точно привело бы к увольнению. Но хотя бы на стол. Или под ноги. Хоть куда-нибудь, лишь бы этому первостатейному мерзавцу тоже было обидно. И он хотя бы немного, но осознал, что нельзя издеваться над внешностью другого человека. Оксана это усвоила еще в раннем детстве. Внешность — это тот аспект, над которым может шутить только и сам ее носитель, но никак не посторонний человек. Элементарная вежливость — и основа этикета, но Алмазову они, похоже, неведомы. Оксана, еще немного попыхтев, зажала под плечом папку со своими старыми рисунками, подхватила двумя руками под нос с чашкой кофе и пошла к шефу в кабинет. Михаил Борисович уже сидел за столом, смотрел какие-то отчеты и разговаривал по телефону о привычном. Оксане всегда нравилось то, что Алмазов не был формальным генеральным директором, который только подписывает бумажки и ни во что не вникает. Нет. Он влезал во все дела каждого руководителя, контролировал все по максимуму и порой сам занимался решением каких-либо принципиальных вопросов. Да с теми же розничными магазинами. Вполне мог перепоручить это своему заму, коммерческому директору и только наслаждаться результатами. Но нет. Михаил Борисович занялся этим сам. Оксана понимала, что фирма-то его, Алмазов ее организовал, но все равно не могла не восхищаться подобной ответственностью. Вообще, у шефа было много качеств, которыми Оксана восхищалась, и если бы не эти его любовницы... «Принесла?» — улыбнулся Михаил Борисович, отложив в сторону мобильный телефон. И шеф явно имел в виду не кофе. «Давай сюда, поближе». «Может, вы потом?» — пробормотала Оксана, и его улыбка стала шире. «В смысле, вечером, когда освободитесь?» «Я как раз освободился. Кстати, садись, вместе будем смотреть». Оксана почувствовала, что ее лицо глупо вытягивается от удивления. «Вместе, но...» «Стесняешься?» Поддел ее шеф, и Оксана насупилась, помотала головой. «Нет, просто... Зачем? Вы и сами можете посмотреть без меня?» «Я же стихи ваши в одиночестве читала?» «Ты читала их в одиночестве, потому что я стеснялся», огорошил ее алмазов, лукаво, но по-доброму улыбаясь. «А раз ты смелее меня, твои рисунки будем смотреть вместе». Оксана не выдержала и тоже улыбнулась. «Ловко вы». «Стараюсь». Он вновь кивнул на стул. «Садись, Оксан». Как это все-таки у шефа непринужденно получается? Переключился на «ты» настолько быстро. Она в таких случаях обычно еще с неделю путалась, если не дольше. Хотя в целом Оксана предпочитала придерживаться одной и той же формы общения. Так было удобнее. Тем более, если дело касалось начальства. Ну ладно уж, пусть так. Алмазову можно, шеф все же. Сам когда-то начал величать ее по имени-отчеству, сам переименовал «самостоятельный». Оксана опустилась на предложенный стул и закусила губу, когда Михаил Борисович решительно развязал завязки папки и распахнул обложку. Внутри лежали ее студенческие работы, в основном акварели, хотя попадался и акрил, и карандаш. Таких папок у Оксаны было много. Она принесла только одну. Не лучше и не хуже других. Схватила первую попавшуюся и никак не ожидала, что этой папкой окажется та самая, где сверху лежал угольный портрет бывшего мужа, переложенный калькой. Ого! Восхитился Алмазов, осторожно раскрывая кальку и рассматривая бело-черный бумажный лист, с которого широко улыбался третийкурсник Коля Золотов. Оксана не любила рисовать портреты, Но этот всегда казался ей удачным. Темный уголь, мрачный материал. А Коля всегда был Данельзе жизнерадостным, просто сочился энергией. И Оксане тогдашней очень хотелось нарисовать его абсолютно черным цветом, чтобы попытаться сыграть на контрасте. Яркость эмоций и абсолютная непроницаемость и унылость цвета. Это сработало. Здорово, как живой почти. «А ведь это тот самый, который приходил в субботу, да?» «Да», — кивнула Оксана, невольно улыбнувшись. Вспомнила, как Михаил Борисович едва не спустил ее бывшего мужа с лестницы. «Коля, мы с ним вместе в институте учились, на факультете графического дизайна». «Кстати», — шеф с уважением посмотрел на Оксану. «Ты, получается, еще и на компьютере умеешь рисовать?» «Конечно. Я же занималась разработкой логотипов. Умею. И растровую графику, и векторную». Она вспомнила, кому это говорит, только когда Алмазов поинтересовался. «А чем отличается одно от другого?» Оксана начала объяснять, а Михаил Борисович между тем рассматривал ее рисунки. Он ничего не говорил, просто слушал и смотрел, но она как-то умудрилась понимать, Шефу нравится то, что он видит. Действительно нравится. И от этого Оксане было тепло на душе. «Ты большая умница», — сказал наконец Алмазов, когда она закончила рассказывать про графику и разные программы для создания изображений. «Серьезно, не пропадешь. И рисовать умеешь, и два языка знаешь. Зачем ты у меня работаешь?» Он улыбался но в глазах Оксане чудилась тревога. «Могла бы устроиться куда-нибудь, где оценят твои таланты. Неужели тебе интересно просто сидеть, отвечать на звонки, делать для меня документы, таблицы и рассылки?» Оксана на мгновение задумалась. Вот как ответить, чтобы он понял, но при этом не раскрывать слишком уж много личного? «Не то, чтобы интересно, скорее, нормально». Не раздражает. «Михаил Борисович, я тяжело переживала развод. По специальности больше не могла работать. Даже сейчас не уверена, что смогу. Поэтому сначала устроилась переводчиком-синхронистом, и все было неплохо, но через какое-то время начало раздражать. И я решила поработать секретарем. Пока меня все устраивает, а там посмотрим». Алмазов внимательно слушал, и когда Оксана замолчала, кивнул. «Я понимаю». Ты действительно большая молодец. Не отчаялась, нашла выход из ситуации. Я... Он запнулся, слегка побледнел, а потом настолько печально хмыкнул, что у Оксаны что-то задрожало внутри. От жалости. Хотя, казалось бы, почему она должна жалеть своего шефа? У него вроде бы все шоколадно, разве нет? Жена, говорят, красивая. Двое детей, своя фирма, хороший доход, здоровье нормальное. Нет причин для жалости. Видимо, это в Оксане заговорила какая-то первобытная женщина, всегда готовая пригреть и пожалеть просто потому, что мужик печально вздохнул. Да, ты молодец. Знаешь, что я хотел спросить? Только не обижайся, это всего лишь вопрос. Оксана насторожилась. Как правило, после подобных предупреждений следует что-то особенно неприятное. Почему ты ни к кому не обратилась в пятницу вечером? Но, когда увидела меня в невменяемом состоянии, продолжал Алмазов, вглядываясь в лицо Оксаны так, словно надеялся заранее прочитать там ответ на свой вопрос. Позвала бы кого-нибудь из коллег или просто прохожих, чтобы помогли тебе хоть чем-то. Я плохо помню, но вроде бы никого, кроме тебя, рядом не было». «Вот именно», — кивнула Оксана. «Никого не было рядом. Пустая улица. Стоянка тоже пустая. Ушла бы я ловить коллег в ресторан, а вы бы за это время куда-нибудь уковыляли, упали в сугроб, уснули и замерзли. Да и... не хотелось мне вас позорить». «Простите. Все думают, что вы человек не пьющий, а тут такое. Потом слухи пойдут, сплетни всякие. Зачем? Это я болтать не стану. А кто еще из наших с вами коллег не будет трепаться, я даже и не знаю. Буданов, ваш зам? Не уверена. Мне кажется, он то еще трепло. Хотя и неплохой человек, и специалист отличный». «Тебе не кажется» усмехнулся Алмазов. «Действительно трепло. У всех людей есть недостатки». Пожала плечами Оксана с иронией, и шеф засмеялся. Чуть позже, уже выходя из кабинета, она вспомнила, как Михаил Борисович дважды похвалил ее, назвав умницей, и подумала, «Жаль, что к не прилагается красота, и Алмазов может хоть миллион раз считать своего секретаря молодцом, но быть равнодушным к ней, как к женщине. Может, лучше было бы родиться дурой?